Глава четырнадцатая. Сипела жонка, скованная ужасом. Она бы с удовольствием лишилась чувств, но сверху поливала ледяным дождем, и это удерживало ее в сознании. Гаврила, ты как? Жить будешь или помирать собрался? Довясь нервным смехом спросила Евдокия. Склокоченный боярич растерянно посмотрел на нее и прошептал. «Не знаю». Она его ответ прочитала по губам, подошла, подняла упавшую на землю шапку и прижала к себе, утихомиривая шумно бьющееся сердце. У Гаврилы волосы на голове стали дыбом, и ей показалось, что от них идет пар. «Давай я тебе помогу», — предложила Евдокия, и хотела взять его под руку, но при прикосновении ее щёлкнуло током. «Ой, ты колешься?» Гаврила тоже почувствовал укол, и его глаза округлились. «Видно, на роду мне написано помереть». С горечью произнес он, закатывая глаза и жадно ловя капли дождя. «С чего бы?» Ворчливо отозвалась Дуня и, помогая подняться на ноги, сопровождавшей ее женщине. Милая, давай, вставай! Промокнешь, заболеешь! Он! Он! Он! повторяла она, тыча пальцем в Гаврилу. Любимчик богов! торжественно провозгласила Евдокия и многозначительно посмотрела на нее. О! <свят> выдохнула она, закрывая себе рот руками о таком никогда никому не надо рассказывать чтобы не навлечь на себя и свой род беду проникновенно сообщила ей боярышня и чуть жестче добавила запомни это и отцу пахнуть ее нельзя дорогуша как тебя зовут придерживая жонку крачево спросила евдокия стеша стешенька если хочешь то расскажи конечно но он не сумеет воспользоваться твоей удачей». Терпеливо, с нотками сочувствия, произнесла Евдокия, стараясь не обращать внимания, как холод пробирается к телу под быстро промокающей одеждой. Но оставлять столь неоднозначный вопрос нерешенным было нельзя. Когда-то молнии считали знаком Перуна и почитались воинами, а сейчас ее явление трактовалось резко отрицательно и могло иметь серьезные последствия. Первое, что ныне приходило людям на ум, при помощи молний Бог карает нечистых. В Европе уже сто лет жгли тех, кого подозревали в связи с духами, а молнию считали прямым указателем на неугодных Богу. Так что судьба Гаврилы сейчас зависела от болтливости нечаянной свидетельницы Стеши. Евдокия мгновенно прочувствовала проблему, и принялась ее решать. Она сразу вспомнила, как старец Феодосий жаловался, что в Европе кардиналы обуины жаждой крови и подстрекаемые своими монахами готовы развязать настоящую войну по борьбе с инакомыслием. И только сейчас, при взгляде на расширившиеся от ужаса глаза обывательницы, да и дошло, что печально известная в будущем охота на ведьм уже созрела. Название «Охота на ведьм» лишь в малой степени отражало, что было на самом деле. В Европе на кострах горели мужчины, женщины и дети. Их было много, очень много. Но еще больше было замучено в застенках при допросах и милосердно казнено. Вот поэтому Евдокия, несмотря на непогоду, нежно поглаживала испугавшуюся женщину по плечу и старалась внушить ей, что об увиденном нельзя никому рассказывать. Ни подружкам, ни своему князю, ни отцу Пафнутию. Конечно, на Руси всегда любили болтать. И не диво встретить папа Растригу, свободно рассказывающего всем, как он понимает служение Богу. И люди все еще помнят язычество, считая, что это не мешает быть православным. Но случается, что за подобную болтовню и память о старых богах можно пострадать. «Стеша, ты меня поняла?» Проникновенно спросила Евдокия, стараясь не давить, чтобы женщина со страху не стала врать. «Боярич же узнал перст Перуна!» Пролепетала она. «Боярич воин, и ему дали благословение в понятном для него виде». «Молонья могла меня убить!» Степанида уже твердо стояла на ногах, и во все глаза смотрела на пришибленного Гаврилу. Мимо кто-то быстро пробежал, бросив удивленный взгляд на задержавшихся возле баньки женщины с девой и бояричем. «Могла, но не убила, потому что он благословлен, а не наказан. Тебе посчастливилось увидеть Божий знак, и коли сумеешь сохранить доставшиеся тебе по случаю капли удачи, то твоя жизнь обязательно изменится к лучшему, а не сумеешь, то... «Я никому не отдам свою удачу!» Жарко воскликнула женщина, прижимая руки к груди. «Вот и хорошо!» Вздохнула с облегчением Евдокия. «А теперь скорее в дом, пока мы не замерзли. Степанида засеменила ко входу, а Дуня, чуть помедлив, все же ухватила Гаврилу за рукав и потащила за собой. Его волосы намокли, и уже ничем не выдавали недавнее происшествие. «Ожог есть?» — быстро спросила она его. «Нет, то есть да. Не знаю». «Ясно. Тебя где поселили?» Рядом с гридницей дали закуток. «Мы с дядькой там». «Я пришлю к тебе ванёшкиного пистуна, с мазью от ожога. Нельзя, чтобы на воспаленную кожу попала грязь». «Дунь». Гаврила покраснел и тут же исправился. «Евдокея славно. а правда, что ты говорила про меня? Неужто сам Перун меня выделил?» «Гаврила Афанасьевич, вот ты мне скажи, если у меня ноги в России вымокнут, то это означает, что меня отметила сама мать сыра земля?» «Эм, нет». «Ну так и молния. Кстати, именно это называется шаровой, и немного полетав, она исчезла бы сама собой, если бы ты не бросился сражаться с нею. Но... Гаврила Афанасьевич, давай потом об этом поговорим. У меня уже зуб на зуб не попадает. В мире много интересного происходит. Что-то постоянно случается, как туман или роса, и мы привыкаем к этому явлению, не видим ничего необычного. А вот воняющие тухлятины озера, вырывающиеся синий огонь из недора земли, «Горящая вода или молнии пугают, потому что мы не успеваем привыкнуть к ним, разобраться, что происходит». Гаврила потрясенно смотрел на нее, и Евдокия раздосадованно махнула рукой. «Иди уже, отдохни. Непогода всех нас измучила». Боярич приложил руку к груди и резво побежал ко входу в гридницу. Утром о произошедшем кратковременном потеплении напоминал тонкий ледок на лужах и застывшая с топорщинами комьями грязь. Все спотыкались, поскальзывались, ворчали, но при этом поглядывали на занимающиеся на небосводе солнышко и довольно щурились. Евдокия стойко перенесла местные удобства, дала указание Даринке почистить переноску пушка, освежить его лоток, сбегать за белым хлебом, заказать у местного плотника хотя бы примитивную вешалку для нарядов, собрать сплетни и бегом обратно. Сама же боярышня занялась подготовкой княжеских подарков для вручения. Князя она уже повидала во время заутрени. Он выглядел крайне одухотворенно, чем смутил Дуню. У нее в голове вертелось слово «придурковато». Она запомнила его совсем другим, когда видела в московском Кремле. Но людям нравилось, как князь трепетно внимает словам священника. Его влажные от избытка чувств глаза, напряжение в теле и полная самоотдача впечатляли собравшийся народ. Священник тоже читал свои книги с душою. В какой-то момент Евдокия устыдилась своих хаотично скачущих в голове мыслей, потому что Ванюшка поддался всеобщему порыву и слушал священника, открыв рот. Но Юрию-то Свет Васильевичу тридцатник, и он всё-таки управленец, генерал своей дружины, политик. А он ест глазами папа, как восторженная институтка. Дуня тишком огляделась, ища единомышленников, но всем все нравилось. Расстроившись из-за собственной черствости, она скорбно поджала губы и в этот момент удостоилась приветственно сочувствующего кивка князя, отчего совсем пала духом. Ей показалось, что князь чутко уловил ее сварливое состояние и тут же простил за отсутствие покоя в ее душе, чем окончательно утвердил ее во мнении, что происходит что-то неправильное. Дальше их пути разошлись. Утренняя трапеза прошла на женской половине, где Дуни накрыли отдельный стол. Боярыни, как и дальние родственницы, При дворе Юрия Васильевича не жили, а находящиеся в услужении жонки могли быть приглашены за боярский стол по домашнему обычаю только своей боярыней. Еду евдокии подавала Даринка, она же пробовала ее перед тем, как подать. Дуня хотела ее остановить, чтобы не выпендривалась, но другие жонки смотрели на девицу с такой завистью, что стало неловко лишать Даринку столь важной работы. Девица лебёдушкой подплывала к Евдокии, чина отливала себе питье, Пробовала, важно кивала, разрешая своей боярышне откушать. Польза от этого действа была ноль, но всем нравилось. Устав от устроенного Даринкой цирка, барышня велела ей сесть за стол и нормально поесть. Зардевшись, Даринка бросила быстрый взгляд в сторону жёнок, наблюдавших за трапезой московской боярышни. Расплылась в торжествующей улыбке и чопорно уселась чуть поодаль хозяйки. Дуня едва заметно укоризненно качнула головой и взглядом показала, чтобы Даринка не рассиживалась. Рядом стоял стол, за которым ели женщины, служащие в доме князя. Каждая из них отвечала за какое-то направление в хозяйстве князя. В будущем этих дам можно было бы назвать заведующими. При дворе удельного князя постоянно жило не меньше сотни человек, и всех их необходимо было обеспечить едой, одеждой, а также следить за чистотой помещений. В любой момент количество проживающих в княжьем доме могло увеличиться кратно, и к этому надо было быть готовыми. Неудивительно, что нашлось много работы не только для мужчин, но и для женщин. Евдокии подали рисовую кашу с сухофруктами. Здесь ее называли Сорочинской, уважали. Остальные ели гречу. Пироги шли в прикуску. Дуня мимолетно поглядывала на жёнок, пытаясь угадать, какая из них за что отвечает в княжьем хозяйстве. Во главе стола сидела дородная, широкоскулая женщина с отвислыми щеками. И вела себя она несколько вызывающе. Ее выражение лица отражало недовольство и остальные женщины старались не встречаться с ней взглядом. Дуня мысленно попробовала к лицу этой дамы пристроить улыбку, чтобы выражение смягчилось, и ей показалось, что женщина могла бы быть симпатичной, уютной, если бы улыбалась. Но, увы. Оставив в покое грозную щекастую даму, она пригляделась к остальным жонкам. Все были похожи друг на друга. Чернёные брови, чуть запавшие глаза — Рисковатый подбородок. Не родственницы, но из одной местности. Эти дамы отличались только поведением. Одни сидели тихо, другие любопытничали, бросая взгляды на гостью. Третьи отслеживали настроение щекастой сослуживицы и сидящей рядом с ними статной жонки. Дуня сразу ее выделила среди остальных, но поглядывала на нее с осторожностью. В глаза бросалась красота этой женщины. Манера держаться, взгляд. Ей было за 30, а скорее под 40. Тяжелого труда она не знала или давно забыла. Мягкости и нежности в ее облике не было. Но правильные черты лица и выразительные глаза притягивали, очаровывали, заставляли подчиняться. Евдокия едва оторвала от нее взгляд. В этой женщине чувствовалась сила духа. Она привлекала бы внимание в любом случае. Но удивила боярышню, что другие жёнки опасались этой красавицы не меньше, чем щекастую. Хотя та смотрела на всех благожелательно. А вот новая знакомая Дуня Степанида боялась даже случайно встретиться взглядом с женщиной-загадкой. Все это было интересно, но Даринка уже смела со стола поставленную ею же еду. И Евдокия поднялась. Поблагодарила за вкусный стол и отправилась к себе. Вернувшись в светелку и проверив подготовленные для вручения дары, боярышня взялась вычесывать кота. Даринка же убежала собирать местные сплетни. Вскоре прибежала Челединка, чтобы передать приглашение к князю. Даринка еще не вернулась и пришлось звать на помощь местных слуг, чтобы помогли донести подарки до княжеских палат. Там Евдакий дожидался брат с пистуном, Юрята и Гаврила. Боярич Златов объяснил человеку Юрия Васильевича, что сопровождает боярышню Доронину по собственному почину. Является сыном мужа ее дальней родственницы. У Юрят и Гусева тоже уточнили, какого он рода и на каком основании здесь находится. Все было записано и сложено в папочку, которая изготавливали на Дуниной с чем бумажной мануфактуре. Потом служивые переписали подарки. И разгорелся спор о том, куда записывать пушка. Он был женихом, а не подарком. «Так и запишите, гость!» — рассердилась Дуня. «Приехал свататься. У нас жених, у вас невеста и все такое». «Ам, тогда боярышня сваха?» «Пиши сватьёй», — велела Евдокия. «Но как можно? Жених-то кот! Как бы чего не вышло!» А я — приемный родитель. Я ж его вот такусенького помню. Боярышня сделала ладошку лодочкой и трогательно вздохнула. Этот поганец мне все руки старапал, а я терпела. Свое дитя отшлепала бы, а на этого разбойника даже голос повысить было страшно. Вдруг лужу сделает. Вань, скажи. У меня к пушку тоже родительские чувства, — охотно подтвердил боярич. «Я его жизни учил!» Дуня с удивлением посмотрела на брата, а потом возмущенно приподняла брови. «Так это ты его подучил таскать у маминых рукодельниц лоскутки и обменивать их у кухарки на вкусняшки?» «Он сам!» — слишком быстро ответил Ванюшка. «Ага, как же!» — буркнула Дуня, но тут двери распахнулись, и их пригласили войти. В княжьих палатах сидело всего четверо бояр. Духовник и пара рынтохранителей стояла позади обитого бархатом стула. Все они с любопытством смотрели на вошедших гостей. Дуня с ванежкой шли первыми. За ними пестуны и Юрята несли кошачью переноску, а следом княжьи слуги с сундуками, один из которых передала московская княгиня. Все как положено поклонились, пожелали здоровья, передали приветы от московского князя. Юрий Васильевич выглядел достойно и ничем не напоминал того слезливого идеалиста-романтика, которым его увидела на заутренне Дуня. У нее даже на душе отлегло. Он принял письмецо от брата, пробежался по нему глазами, усмехнулся, глядя на сидящего в коробе жениха и велел принести в княжьи палаты невесту. «Дозволь, княже, преподнести тебе дар семьи жениха!» С удовольствием поддержала шутку Евдокия и дала знак подвинуть свой сундук к князю. Сама открыла крышку и небрежно показала на стекло. Достала пару бокалов, покрытых глазурью, головку сыра и квадратную миску с брынзой. «И вот!» Подхватив горшок с баклажанной икрой, провозгласила она. «Икра баклажанная! Вкусно белый хлеб ею мазать или к мясу подать в качестве добавки. Но с хлебом вкуснее. Сейчас попробуем, или...» Юрий Васильевич усмехнулся. «А давай сейчас». «Я здесь, боярышня!» Громко зашептала у дверей Даринка. «Хлеб принесла». «Твоя девка голосит?» Спросил князь. «Моя. Прикажи пустить ее княже. Я утром велела ей подходящего хлеба раздобыть, потому что привезенный мной из Москвы Промок. «Зачем же из Москвы хлеб везти? У нас свой есть!» Заворчал один из княжих бояр, но он же помог разрезать хлеб и намазать на него икру. Евдокия при всех оторвала кусочек хлеба, зачерпнула им икру и быстро в рот положила. «Очень скучно!» Не проживав, прокомментировала она и показала глазами, что не надо ждать а то хлеб промокнет». «Ничего». Сдержанно похвалили ее угощение бояре с князем, а потом в палаты внесли княжью кошку. Это была любовь с первого взгляда. Выпущенный пушок недолго водил носом в новом помещении. Он рванул к невесте, сделал кульбит и отбежал, но только для того, чтобы начать кружить вокруг кошки. Приблизившись, Получил по морде. Отскочил, но продолжил казать себя с лучшей стороны. Он подскакивал к ней с распушенной шерстью и выгнутой спиной. Делал кувырки, изображал независимость и вновь словно бы атаковал. Кошка с каждым разом все ленивее била его лапой, и уже было понятно, что пушок не будет отвергнут. «Пушочек!» — позвала его Дуня, Но кот не обратил на нее внимания. Тогда она подошла, положила перед ним кусочек подсушенного мяса, и когда он взял его, чтобы благородно отнести под нас невесте, то все оживились и начали обсуждать увиденное представление. Ну что ж, Маркиза приняла его. С улыбкой произнес князь. Оставляй своего любимца. Не обижу. А... Обсудить бы надо. Торопливо воскликнула Евдокия, а то князь уже дал знак составить в угол дары брата с невесткой и собирался попрощаться. «Чего?» — удивился он. «Я буду за котом приглядывать», — сообщила ему Евдокия и, увидев, что князь не рад, быстро добавила. «Но стеснять тебя не стану. Мы с братом снимем дом поблизости». «Хм». Лицо Юрия Васильевича разгладилось. «Не стеснишь», — ответил он. «Вот и хорошо». Обрадовалась Евдокия и толкнула Ванюшку в бок, чтобы он благодарно склонил голову, а то князь его словно бы не видит. «Могу я рассчитывать на котеночка? У меня еще в Новгороде кот неприкаянным ходит. Приказной избе служит. Причинах и на Расхваливала новгородского жениха Дуня. «Ему бы подружку» пока не постарел. Князь усмехнулся, посмотрел на бояр, и они важно покивали. «Быть посему!» Громко велел он и рассмеялся, глядя на расположившегося подле маркиза пушка. «Это ж надо! Они как люди симпатию проявляют!» Юдакия покинула княжеские палаты, с неохотой оставляя там кота. Он, конечно же, рад вернуть себе свободу. А то сидеть на руках или в переноске ему надоело. Но вдруг князь не умеет гладить кошек. Вдруг на пушка обидятся местные жонки. Когда он распотрошит их рукоделие, чтобы раздобыть себе лоскуток для обмена на вкусняшечку для подруги. «Еведокия Вячеславна, как все прошло?» Встретила ее Гаврила. «Всё в порядке», — громко ответила она и глазами спросила, всё ли у него хорошо. Брату она вчера сказала, что боярич случайно в бане обжегся. Ванюшка не поверил, но мать взял и после доложил, что ожог не страшный. Гаврила благодарно кивнул, но его уже пригласили в княжье покои. Дуня понимала, что парня будут расспрашивать об отце и его экспедиции. Это уже не секрет, но подробности мало кто знал, поэтому князь воспользовался случаем. «Дунька!» «Ты чего с Гаврилой сделала?» Неожиданно задал вопрос брат. «Ничего я с ним не делала. С чего ты взял?» «Он всю ночь не спал, а с утра от небосвода глаз не отводит. И этот ожог! Темное дело!» Хмуря брови покачал головой Ванюшка. «Надо бы расследовать, но если ты замешана...» Боярич почесал шею и с подозрением посмотрел на небо потом на сестру и вновь почесал шею. «Чую, что-то вчера произошло!» Выдал он и сощурил глаза, когда Дуня демонстративно фыркнула. Он уже давно заметил, что она столь возмущенно показательно фыркает тогда, когда случайно где-то ляпнет что-то важное. Что-нибудь такое, у чего обязательно будут последствия. И кажется, Гавриле не повезло, потому что она ляпнула при нем. Историческая справка. Юрий Васильевич Рюрикович. 22 ноября 1441. 12 сентября 1473. Умер в 32 года. В летописи сказано «Скончался». Был холост, бездетен. Напомню, что хана Ахмата он отражал летом 1472 и был здоров. Дуня приехала к нему зимой 1472 года.